Глава третья. Все же он решил пока не говорить Кате о своем намерении жениться на ней. Хотел все обдумать. Вернее же, почти приняв решение, бессознательно оставлял за собой право его не осуществлять. Николай Сергеевич только объявил, что они уезжают в деревню. На все лето, а то и навсегда, значительным тоном сказал он. Катя бросилась ему на шею. Она никогда в деревне не жила. Главное было в том, что с черной у него, очевидно, все было кончено. Как недоверчиво была Катя, второй его отъезд за границу причинил ей большое горе. После его возвращения она почувствовала, что как будто дело черной проиграно. Отъезд это подтверждал. Хоть мой каторжник в таких делах на все способен, но не повезет же он в деревню и меня, и ее, подумала она. Ах, как я рада! «И Алешеньку возьмем, правда?» «Что ж, можно взять и твоего Алешеньку». Однако Алексей Иванович отказался ехать с ними в деревню. Он получил приглашение в бродячую цирковую трупу, собиравшуюся в долгую поездку по России. В Петербурге постоянная трупа не образовалась, нельзя было рассчитывать на хорошие дела и после окончания траура. В провинции же для цирка Шапито больших расходов не требовалось. Рыжкову больно было расставаться с Катей, но он не настаивал на ее включении в труппу. Нельзя ей ехать, тот воспользовался бы и совсем ее бросил. Через несколько дней после своего возвращения в Петербург Николай Сергеевич пригласил Рыжкова на их обычный обед в Малый Рославец. Катя сказала, что опоздает из-за покупок. Узнав, что они вдруг стали богаты, она как-то с известным ему робким видом спросила его, может ли купить летнее платье, В таких случаях всегда чувствовала себя виноватой. «Самое простое, дешевенькое, а то право, у меня для деревни ничего нет. Хоть и деревня, а нельзя же голой ходить. То есть и можно бы...» «Да в тюрьму посадят». «Я совершенно забыл. Извини, ради бога», — смеясь сказал Мамонтов. «Он действительно всегда забывал давать ей деньги. Так ему казалось ясно, что деньги у них общие». Я специально ассигновал тебе на туалет и 500 рублей. Оденься так, чтобы ты была первой дамой во всей деревне. Катя приняла его слова недоверчиво. Ну что, 500 рублей? Какие там 500 рублей? Мне бы рублей 15, так и то я была бы как принцесса. Я тебе говорю, 500. Пойди с Анютой по магазинам, она знает, где что покупать. Послушай, а ты не рехнулся? Может, тебе только кажется, что у тебя столько денег? Ну покажи, если ты не врешь. В чековую книжку в счет в банке Катя не верила. Ее финансовые комбинации не шли дальше того, чтобы взять у Алешеньки двадцать пять рублей взаймы и затем понемногу выплатить из тех денег, которые она на хозяйство брала у мамонтова из бокового кармана. Я завтра принесу тебе из банка пятьсот рублей, купи что хочешь. Может, ты и сошел с ума, а я нет. Куда мне пятьсот рублей? Что я куплю на пятьсот рублей? Бриллиантовое ожерелье? Нет уж, если ты не врешь, то дай две красненьких, тогда я и туфли куплю. И зонтик я чудный видела в гостином дворе, не от дождя, а от солнца. У меня никогда не было такого. Ручка чудная и слоновой кости — три рубля семьдесят пять копеек. С трудом, после долгих уговоров, Мамонтов убедил ее взять сто рублей, и она в восторге ушла с утра делать покупки со своей подругой Анютой, которая считалась в цирке законодательницей МОД. Катя обожала их еженедельные обеды в ресторане, но отложить покупки было выше ее сил. Решено было, что они сядут обедать без нее, а она придет во втором часу. Перед обедом Мамонтов выпил с Алексеем Ивановичем графин водки, спектаклей не было. Рыжков отдыхал от тренировки и не соблюдал режима. Говорить было легче, чем слушать, и Мамонтов описывал свой деревенский дом. «Все, конечно, старо, запущено, но мы купим, что нужно в соседнем городе. Жаль, что вы не можете приехать. Боюсь, Кате будет скучно. Мы, кстати, туда возьмем хохла у Долова. Там есть две лошади, но пусть Катя ездит на своем хохле». «Одно только я хотел заметить, ежели вы позволите, Николай Сергеевич, хоть и не мое это дело, — сказал после некоторого колебания Рыжков, — это по дружбе с Катей и с вами. Что такое?» — Надо быть очень осторожным, чтобы Катенька не оказалась в ложном положении. Я, конечно, помещиком никогда не был, но я так себе представляю. У вас имение, о верстах двухстах, скажем, у других имение. Я думал бы, что вам никуда в гости ездить нельзя, а? — А то вы познакомитесь с соседями, что же вы о Кате скажете. В провинции люди ветхозаветные, ее, верно, никто принимать не будет. Она... «Правда, не обидчиво, мы люди простые, а все-таки зачем ее обижать? Уж лучше и вы сидите дома, а?» Николай Сергеевич покраснел. «Я не сказал вам главного. Дело, конечно, не в соседях и не в том, соблаговолят ли они принимать Катю или нет. Я и сам простой человек, внук крепостного мужика, а дело в том, что я решил обвенчаться с Катей», — сказал он. «Ну, все кончено». Это сказалось у него само собой. Он тотчас почувствовал и облегчение, и досаду. Алексей Иванович остолбенел. С минуту он ничего не мог сказать, затем с сияющим лицом встал, обошел вокруг столика и обнял Мамонтова. Лакеи и соседи удивленно на них смотрели. — Ну, спасибо, голубчик. Ах ты, Боже мой! От души вас поздравляю и благодарю. — Благодарить-то за что? — спросил Николай Сергеевич с раздражением. — Да как же! Да как же она мне ни слова, ветреница, не сказала! Она сама еще этого не знает. Я хотел вам первому об этом объявить. Зачем-то выдумывал Мамонтов. Только об одном вас прошу. Никому пока не говорите. Мы венчаться будем не здесь, а где-нибудь по дороге, в Твери или в Киеве. В провинции формальности проще. Их там можно будет проделать быстро. Он импровизировал, но ему теперь казалось, будто он в самом деле все вперед обдумал и именно сегодня собирался сообщить о своем решении. Сообщить, казалось бы, надо было бы сначала Кате, и уж слишком это выходит горделиво, точно все зависит от одного меня, а в ее согласии ни малейшего сомнения нет. Сомнений и в самом деле нет, но выходит не совсем удобно, — думал он, внимательно глядя на Рыжкова. Кажется, он... Меньше рад, чем показывает. А, впрочем, это моя обычная подозрительность. Нет, он сердечно рад. Да где хотите, не все ли равно, где венчаться, — говорил почти рассеянно Алексей Иванович. Не подлет же он, чтоб так врать. Может, из-за черной не хочет венчаться в Петербурге. Вслед за Катей, которая от него ничего не скрывала, Алексей Иванович называл черной Софью Яковлевну. Так вы... — Нынче тут ей скажете? — спросил он тоже, почувствовав, что вышло не совсем хорошо. — Нет, не здесь, а дома. Но к десерту мы выпьем шампанского. — Правильно. Только нынче уж как вы хотите, оплачу я, мое шампанское. — Хорошо, охотно соглашаюсь. Вы ведь ей как отец, — говорил Мамонтов, поглядывая на Алексея Ивановича. К словам его о женитьбе Кася отнеслась еще недоверчивей. Кажется, в самом деле рехнулся мой каторжник. Четвертый год живем так, и вдруг этака и ляпнул. «Хорошо, хорошо, можно и жениться, можно и в Твери», — сказала она. Лицо у нее, однако, просияло. Алешенька-то мой, как будет рад! Он все меня подбивал, чтобы я... Дело не в том, будет ли рад твой Алешенька. Ты рада или нет? Я страшно рада, только боюсь, что ты врешь. Когда же я тебе врал? Как когда? Всегда. — убежденно сказала Катя. — Мне даже завидно, как ты умеешь врать. Я совсем не умею, просто беда. Теперь оставался визит к софии Яковлевне. Мамонтов откладывал его со дня на день, сто раз себя спрашивал, нужно ли заходить вообще. Вся их поездка по Италии оказалась тяжелой, но последний день был ужасен. С Софьей Яковлевной случился истерический припадок, когда он ей сообщил об убийстве царя. Мамонтов и сам был потрясен. В газетных сообщениях еще фамилии не было. Подумал, может ли быть известно полиции его имя. Нет, не может. И за эту мысль назвал себя под лицом. Представил себе цену убийства и почувствовал себя совсем нехорошо. Ему и ночью потом снились Желябов и Перовская. Почему-то он не сомневался, что все было дело их рук. Проснувшись в темноте, он ахнул, сел на постель, вспомнил ту встречу Нового года, вспомнил виллу в Эмси, сад, веселый, грассирующий голос, что родная муки ада, что небесная преграда. Господи, как все это ужасно! И слава Богу, что она уезжает, с ней теперь было бы уж совсем невыносимо. Софья Яковлевна на следующий день уехала в Петербург. Из приличия он счел нужным остаться еще некоторое время в Италии. «Нет, не скажу ей», — думал Мамонтов по дороге к дому Дюмлеров. а его женитьбе она могла узнать лишь не скоро. Он не сказал ничего Петру Алексеевичу, а с Черниковым не встречался. «Конечно, не скажу. Потом она сама поймет. Хорош жених. Будет смеяться? Нет». Она небрежно скажет и доктору, и Михаилу, что я отлично сделал, и что она очень рада. Доктор опустит глаза, а Михаил назовет путаником и пустым человеком. Но зайти к ней все-таки надо. Может быть, у нее в гостиной окажется какой-нибудь генерал-адъютант, и я в первый раз в жизни буду в восторге от присутствия генерал-адъютанта. Он нарочито отправился к Софье Яковлевне за день до отъезда, чтобы можно было в случае надобности ответить «Ах, как жаль, я завтра уезжаю к себе в деревню». Впрочем, она и не подумает просить меня зайти еще раз. Если кто умеет быть исполненной достоинства, то именно она. Королева могли бы поучиться у этой внучки-кантониста. Но за что я-то на нее сержусь? Надо быть совершенным скотом, чтобы мне сердиться. Может быть, я и есть скот, несмотря на душеспасительную женитьбу на Кате. У дома дюмлеров он встретил Колю, который выходил из подъезда в новенькой элегантной студенческой тужурке. Он только что кончил гимназию. Коля покраснел, увидев Мамонтова, и, по-видимому, хотел принять его поздравления холодно вежливо. Оказалось, выше его сил так ему весело, — подумал с завистью Николай Сергеевич. «Вероятно, вы кончили первым, правда? И поступили на юридический факультет?» «Нет, на физико-математический. Вы к маме?» «Ее нет в Петербурге. Она на днях уехала на лето в Гатчину». «Слава Богу, слава Богу!» — подумал Николай Сергеевич, но почему-то ему было и несколько досадно. «Я не знал. Пожалуйста, передайте ей мой привет». «Я сам на днях уезжаю на все лето в деревню», — сказал Мамонтов. «Теперь можно было бы и не говорить, что он уезжает завтра, ведь она совершенно незаметно выведает у Коли каждое мое слово». «Вот как? В какие же места?» «Мой адрес длинный и сложный. Проще писать до востребования», — Мамонтов назвал город. «Вы налево? Но позвольте вам пожелать успехов. В ваших личных успехах я не сомневаюсь, но всему вашему поколению предстоит, боюсь, тяжелая судьба. Поживем, увидим, — недоверчиво сказал Коля, закуривая папиросу.